31 января 1937 года. Прилагаю к письму страничку из статьи доктора Эрл. «Фиат Лукс» из журнала «Пис», в которой упоминается этот профессор. Полезно ее прочесть. Итак, если кто не знает о существовании этого маяка человечества, то остается лишь пожалеть его, и посоветовать поскорее ознакомиться с огромнейшим литературным материалом, в котором рекордировано множество фактов и доказательств о нахождении такой твердыни знания не в заоблачных областях, но на нашей земле. Можете под какой угодно клятвой утверждать, что Николай Константинович и я видели и встречали в физическом теле и в тонком теле этих махатм. Из того, что какой-то невежда вроде господина Лейка сказал Дедлею, что он не получает своих указаний «from the clouds» от облаков. Не следует, что некоторые указания не получаются методом, недоступным сейчас для такого представителя ограниченного сознания.